Глава 17. УВ мастерски умел управлять автомобилем. Микроавтобусом нёлся по центральным улицам Восточного Берлина, ловко лавируя между встречными автомобилями и обгоняя попутные машины. Все, кто находился в салоне, зорко смотрели по сторонам, стараясь среди скоплений машин и людского круговорота заметить кортеж председателя Государственного совета ГДР. А что дальше? А дальше было видно Здесь всё зависело от обстоятельств, и обстоятельства эти были непредсказуемы. Где находится группа американского спецназа, которая должна похитить или ликвидировать Вальтера Ульбрихта? Насколько близко ей удалось подобраться к нему? А может, глава восточногерманского правительства уже похищен? От того его нигде и нет, ни в резиденции, ни у Берлинской стены. Тогда пришлось бы немедленно искать следы американской спецгруппы и мчаться на выручку Вальтеру Ульбрихту. Смотрите, брацы, смотрите, то и дело повторял Тирко, и его прекрасно понимали и те, кто знал русский язык, и те, кто русского языка не знал. Не провороньте, как только заметите что-нибудь необычное, дайте знать. Но пока ничего необычного на улицах Восточного Берлина не замечалось. Всё было как обычно. Будничная жизнь города с её привычной кутерьмой. Микроавтобус промчался по улице Петербургской, выехал на улицу Парижской Коммуны, свернул на Карл-Маркс-алею, но всё безрезультатно. "Итак, мы можем искать до второго пришествия", вполголоса произнёс Тирко, обращаясь к Ерёмину. "Восточный Берлин город большой. У тебя есть другое предложение?" также вполголоса спросил Ерёмин. "Да какое там предложение?" вздохнул Тирко. "Вот и у меня тоже", сказал Ерёмин, "хотя что такое, насторожился Тирко. Клаус, Моника позвал Юрген. Скажите, а у вашего Вальтера Ульбрихта есть какие-нибудь э такие привычки? Он неопределённо повертел пальцами в воздухе. Какие-нибудь чудачество, что ли? Что-нибудь такое, от чего ему очень трудно отказаться, даже когда время поджимает, даже когда ему самому угрожает опасность. Привычки? Чудачество? Недоуменно переглянулись между собой Клаус и Моника. Ну да, нетерпеливо повторил Еремен. Незапланированное посещение пивных, я в виду не имею. Он с иронией покосился на Тирко. Что-нибудь такое, что связано с политикой. Что-нибудь такое? В раздумье проговорил Клаус. Что-нибудь такое, так сразу и не сообразишь. А может, выступление перед публикой? неуверенно предположила Моника. Знаете, он очень любит общаться с народом и объяснять, так сказать, текущий момент. И вот я подумала, Ну-ка, ну-ка, поддержали Монику хором Ерёмин и Тирко. Текущий момент сейчас очень значимый, сказала Моника. О том, что творится по обе стороны стены, без сомнения, знает уже весь Восточный Берлин. Слухи пересуды, вот-вот начнётся паника. Не может быть такого, чтобы товарищ Ольбрехт не пожелал выступить перед народом, успокоить людей и объяснить, что к чему. А потому очень даже не исключено, что сейчас он где-нибудь на трибуне перед большим скоплением народа. Может нам поискать в этом направлении? Да, но, наверное, это проще сделать каким-то другим способом, усомнился Ерёмин, например, выступить по радио. Можно, конечно, и по радио, согласилась Моника. Но товарищ Ульбрихт любит, так сказать, живьём. И к тому же сейчас такой момент, что не до радио. На выступление по радио надо время, его-то как раз и нет. Тут, возможно, всё гораздо проще. Ехал он на переговоры к Берлинской стене, увидел большое скопление народа, ну и не удержался. Может быть, может быть, в раздумье проговорил Ерёмин. А где у вас в Восточном Берлине наблюдается большое скопление народа? На центральных площадях, в парках, стала перечислять Моника. А какой из парков ближе всего к Александерплац? спросил Ерёмин. Трептовпарк, ответила Моника. А мог ли Вальтер Ульбрихт проезжать к Берлинской стене мимо Трептовпарка? Да, конечно, с некоторым удивлением ответила Моника. Вы думаете, что Уве Не дал договорить Монике Ерёмин. Где тут у вас Трептов парк? Сворачивай туда, самым коротким путём. Увы резко вывернул руль и микроавтобус с визгом и скрежетом свернул в переулок. Тут, не до размышлений, взглянул Ерёмин на Монику. У нас есть такое выражение наиболее вероятный способ поиска. Вот мы и идём сейчас по наиболее вероятному пути. Давай сюда ещё мою интуицию, сказал Тирко. И что же она вам говорит? спросил Клаус. Что мы идём по горячему следу, пояснил Тирко. И добыча виноват товарищ Вальтер Ульбрихт где-то совсем рядом. Ну, если интуиция, с некоторым недоверием произнёс Клаус. Она родимая, уверенно воскликнул Тирко. Первейшее дело для нашего брата. Трептов-парк объявил Уве и нажал на тормоза. А почему мы остановились, не понял Ерёмин. Так ведь запрещающие знаки, пожал плечами Уве. Проезд воспрещён, разрешено двигаться только велосипедистам и пешеходам. Чёртовой матери все знаки на свете повысил голос Ерёмин. И запрещающие, и разрешающие. Вперёд, прочесать весь парк. Давай, парень, жми на газ. Увин нажал на педаль, автобус взревел, дёрнулся и каким-то неестественным, почти звериным скачком ринулся вперёд. Мимо окон промелькнуло недоуменное и растерянное лицо какого-то пожилого мужчины. Кажется, это был вахтёр у центрального входа в парк. Автобус промчался по центральной аллее парка. Свернул на боковую дорожку два или три раза, подпрыгнул, наехав на бордюр, резко свернул влево и опять оказался на центральной аллее. От автобуса в недоумении и испуге шарахались люди. "Стоп!" вдруг скомандовал Клаус, и автобус остановился так резко, что все его пассажиры едва не упали друг на друга. "Что такое недоуменно спросил Ерёмин?" "А вот смотрите", указал Клаус. "Много людей, толпа". В самом деле прищурился Ерёмин. "Много людей, и они не расходятся?" Такое впечатление, что они смотрят какое-то представление или кого-то слушают. Вот и я о том же согласился Клаус. уж не нашего ли товарища Ульбрихта они слушают, предположил Тирко. Даже не верится, что всё так просто. Ехали, ехали и вот приехали. А вот мы сейчас это проверим, решительно произнёс Еренин. Значит так, все выходим из автобуса, оружие прячем под одеждой, подходим к толпе, узнаём, в чём дело, если они слушают Ульбрихта, Пробираемся к трибуне, или на чём он там возвышается, этот ваш Ульбрихт. Берём трибуну в кольцо, но так, чтобы быть друг у друга на виду. Осматриваемся, изучаем ситуацию дальше по моей команде. Командовать буду жестами, так что всё поймёте без слов. Уве, переведи своих парням. Уве сказал несколько слов молчаливым парням, те понимающие в ноль. Вперёд сказал Ерёмин. Все вышли из машины и пошли к толпе. Что-то там интересного, спросила Моника у какой-то женщины. Да вот сам Вальтер Ульбрихт выступает, ответила женщина. Говорит о Берлинской стене, объясняет ситуацию: "Но ведь ничего отсюда не слышно и не пробьёшься поближе. Такая досада". Моника кинула беглый взгляд на Ерёмина и Теркой и кивнула головой. Те кивнули ей в ответ, дескать, поняли: "Вальтер Ульбрихт здесь. Он жив, а значит, выполняем пункт второй операции, то есть пробираемся к самой трибуне". Ерёмин подал знак рукой и буквально ввинтился в толпу. Остальные повторили его манёвр. Пробираться сквозь толпу это целое искусство. Ерёмин и Тирков вполне им владели. Похоже, что и остальные члены команды тоже. Даже Моника, несмотря на то, что была с виду хрупкой девушкой. Через самое короткое время все уже были у импровизированной трибуны. Именно на ней был сейчас Вальтер Ульбрихт. Содержанию его речи никто из команды не всслушивался, было не до этого. Расположившись вокруг трибуны, советские и восточногерманские спецназовцы принялись зорко оглядываться по сторонам, оценивая обстановку. Намётанным глазом Ерёмина Тирко ощупывали каждого человека, стоящего неподалёку от Ульбрихта. И очень скоро они стали отличать обычных слушателей из Иваг от свиты главы государства. Да и что тут было отличать? Это искусство не хитро. Свита очень отличается от Зивак. У свиты и осанка не та, И выражение лиц особенное, и взгляд, которым они буквально скользят поверх толпы. Это если телохранители. А если это какие-нибудь секретари, переводчики и прочие клерки, то опять же их совсем несложно отделить от слушающего народа. Народ слушает с вниманием, а свита, можно сказать, и вовсе не слушает. А для чего ей слушать, когда речь, которую произносит патрон, они до этого слышали в разных вариациях много раз. По неволе будешь присутствовать с терпеливо скучающим выражением лица. Так что не такое уж это хитрое умение различать кто есть кто. Так вот, о телохранителях. Всего их было шестеро. Может, где-нибудь в толпе были и другие, но рядом с Вальтером Ульбрихтом красавались шестёра. Именно на них в первую очередь и обратили внимание Тиркос Ерёмин, да, думается и другие члены команды тоже. Ведь кто их знает этих телохранителей, кто они такие? Возможно, это люди честно выполняющие свою работу, а может быть, сотрудничающие с американцами. А может, статься и вовсе никакие они не охранники, а под их видом самые настоящие бойцы американского спецназа? Ну, а что тут такого хитрого? Незаметно ликвидировали охранников и заняли их место, чтобы выбрать удобный момент и похитить главу государства. Спецназовцы это умеют. Это самый удобный способ похищения важного человека. Это можно сказать, спецназовская классика, которая прекрасно знакома спецслужбам любой страны. Занял место телохранителя, и считай, половина дела сделана. А почему не похищают? Ну так это, как говорится, дело времени. Тут нужно выбрать подходящий момент. А выступление Вальтера Ульбрихта перед народом таким моментом как раз не было. Кто же станет похищать человека принародно, тем более если этот человек глава государства? Так что тут всё было более-менее понятно. Но это, разумеется, лишь теоретически. А вот практически этих самых охранников как-то надо было вычислить. Кто они? Немцы? Американцы? А если они честные немецкие охранники, то где спрашивается американские спецназовцы? А ведь они должны быть неподалёку, потому что задание у них срочнее некуда. Вот как стремительно развиваются события. И так они неподалёку, возможно, затесались в толпу и обдумывают, как бы им получше выполнить задачу. А коли они здесь, то значит при оружии. Припрятали автоматы под демисезонные пальто и куртки, точно так же, как и сам теркос Ерёминым со своими немецкими помощниками. Это, между прочим, такая же спецназовская классика прятать оружие так, чтобы его не было видно. Ну и что тут будешь делать? А делать что-то надо. Думается, очень скоро Вальтер Ульбрихт закончит свою речь и отправится к Берлинской стене на переговоры, он ведь тоже торопится. И как тут быть? сесть в автобус и сопровождать его? И что это даст? Ровным счётом ничего хорошего, даже наоборот. Если Вальтера Ульбрихта окружают сейчас американские спецназовцы, то они обязательно почувствуют за собой слежку. У них, как и у кого тоже интуиция, и ничуть не хуже, чем у того же Терко. А почувствовав, они обязательно постараются предпринять что-нибудь решительное, что-нибудь неожиданное, чтобы сбить с толку тех, кто за ними следит. И при этом никак не возможно будет предугадать, что именно они предпримут. Обманывать всегда проще, чем разгадывать обман. В конце концов, они просто убьют Вальтера Ульбрихта, что может быть проще. И постараются оторваться от преследователей или уничтожить и их тоже, тут уж как придётся. Что для спецназовца может быть проще, чем убить человека? Дадут пару очередей по картежу издалека и дело сделано, или закидают картечь гранатами. Нет такого человека, которого невозможно было бы ликвидировать. Это, между прочим, также один из девизов спецназа. Любого. Итак, надо что-то предпринимать немедленно. Ерёмин огляделся по сторонам и увидел Монику. Продравшись сквозь человеческую преграду, он подошёл к ней. Тут такое дело, шептал он ей на ухо. Надо провести один маленький эксперимент. Вы умеете говорить по-английски? Хотя бы немного. И по-французски тоже, ответила Моника. Французский пока не нужен, сказал Еремян. А вот английский в самый раз. Так вот. Видите вон тех красавцев телохранителей? Да. Прекрасно. подойдите к одному из них и задайте ему какой-нибудь вопрос на английском языке. Любой, можно даже самый глупый. И понаблюдайте за его реакцией. В этом и состоит смысл эксперимента. Я понимаю, сказала Моника. Всё дело в неожиданности. Неожиданный от меня вопрос на английском языке, телохранитель обязательно себя выдаст. Они ли посмотрят с недоумением, и тогда будет ясно, что он не знает английского языка или наоборот. Вот именно. И тогда мы будем знать, кто они эти красивые ребята. Если они понимают английский язык, то, в общем, как только я вернусь к моему напарнику, так сразу же пробирайтесь к красавцу. Да, кстати, задав ему вопрос, тотчас же постарайтесь затеряться в толпе, потому что дальше дело наше, мужское. Закончив разговор, Ерёмин вновь стал пробираться сквозь толпу. И уже скоро был рядом Стерко. Добравшись до Степана Ерёмин сказал ему несколько слов и взглянул в сторону Моники. Моника уловила его взгляд и стала пробираться сквозь людское скопление. Ерёмин огляделся, кажется, вся его команда была на виду. Все зорко смотрели по сторонам и одновременно наблюдали за действиями Ерёмина, который для всех был сейчас командиром. В общем, как и полагается спецназовцам при выполнении опасной задачи. И тут было неважно Русскими были эти спецназовцы или немцами? Все бойцы спецназа действуют по общим правилам. У них единый язык, благодаря которому они друг друга понимают язык взглядов и жестов. В тем времени Моника вплотную подобралась к одному из телохранителей, тронула его за плечо и сказала несколько слов. Ерёмин и Тирко не слышали, конечно, самого разговора, но поведение телохранителя от них не ускользнуло. Его выражение лица они также рассмотрели. Судя по выражению лица, Телохранитель прекрасно понял, что сказала ему женщина, и потому вряд ли это мог быть немец. Это было бы редким, даже почти невероятным совпадением, если бы немец-телохранитель знал английский язык. А значит, это был не немец, а американец. Расчёты Тиркой и Ерёмина оказались верными. В какой-то момент и каким-то образом американские спецназовцы встали на место немецких телохранителей Вальтера Ульбрихта. Возможно, они заменили собой не всех настоящих телохранителей, а лишь нескольких человек, а остальные были немцами, вступившими с американскими телохранителями в сговор. Впрочем, это не имело большого значения. Как бы то ни было, американские спецназовцы затесались в личную охрану Вальтера Ульбрихта. А это совсем худо. В любой момент следовало ожидать от них решительных действий. Вот выберут они подходящий момент, и тогда, в принципе, всё было ясно. из подходящим моментом. Как только Ульбрихт закончит выступление, он немедленно отправится к Берлинской стене, движимый желанием вступить в прямые переговоры с американскими солдатами, ожидающими приказа начать штурм стены. И вот тут-то по пути всё должно и произойти: или похищение, или убийство. Как ни крути, а возможность для американцев была самая подходящая, и другой такой же могло и не быть. Отсюда следовал вывод: Также единственно возможной в сложившейся ситуации. Ерёмину и Терко вместе с помощниками нужно немедленно действовать. Как именно? Единственным возможным способом обезвредить личную охрану Вальтера Ульбрихта. Соотношение сил было в пользу советских спецназовцев и их восточногерманских коллег. Всего телохранителей у Ульбрихта было шестеро. Больше ни Терко, ни Ерёмин как не старались, не обнаружили. Ни рядом с Ульбрихтом, ни в толпе. А если так, То это просто замечательно. Значит, телохранителей шестеро по одному на брата, плюс Клаус и Моника. Монику, впрочем, здесь можно не считать. Но всё равно семеро против шестерох. Прекрасная арифметика. К тому же, на стороне Ерёмина Тирко и их товарищи такая распрекрасная штука, как внезапность. Она родимая, едва ли не самая верная подруга спецназовца. Она никогда не предаст, всегда выручит и поможет. Итак, действуем. Немедленно. Ирёмина нагляделся по сторонам, и Клаус с Моникой, и Уве, и трое молчаливых парней, все они сейчас смотрели на Ирёмина и Тирко, ожидая команды. Одними жестами Ирёмин коротко растолковал всей команде, что каждый должен делать. Уве трём его парням, а также Тирко и самому Ирёмину, по команде Ирёмина нужно было всем разом, не вызывая при этом подозрений, приблизиться к телохранителям и обездвижить их. Убивать не надо, разве только в самом крайнем случае. На каждого приходилось по одному телохранителю. Я такой пустыак. Клаусу и Монике в это самое время должны быть рядом с Вальтером Ульбрихтом, кратко и доходчиво объяснить ему, в чём дело. Кроме того, на Клауса и Монику возлагалась задача успокоить публику, если она начнёт волноваться, а тем более, если попытается предпринять какие-то действия. Ерёмин сделал характерный жест рукой, и вся команда тут же приступила к действию. Всё произошло так, как и должно было произойти. Помогла внезапность, а кроме того, ещё снаровка и выучка Тирко и Ерёмина. Ну и, конечно же, их немецких помощников. И Уве и его трое парней оказались истинными мастерами своего дела. Буквально через считанные секунды все шестерых телохранителей оказались лежащими на земле без сознания и оружия. У противников, доставшихся Ерёмину и Тирко, из вооружения оказались только многозарядные американские пистолеты. Похоже, что точно такое же вооружение было и у тех телохранителей, с которыми имели дело Увы и его парни. И это лишний раз доказывало, что телохранители американские спецназовцы. Если бы они были немцами, у них было бы другое оружие, советского производства, которым была вооружена и армия ГДР, и восточногерманская полиция, и прочие силовые структуры. Скрутите им руки, крикнул Йерёмен немецким спецназовцам. Чем угодно, хоть их собственными ремнями от штанов. Сказано было по-русски, но парни прекрасно поняли Ерёмина, тем более что свои слова он сопровождал характерными жестами. Немцы мигом выдернули ремни из брюк поверженных противников и скрутили им руки за спиной. То же самое сделали и Теркос Ерёминым. Обездвижив своих противников, Ерёмин и Терков внимательно оглядели толпу. Не спешит ли кто на помощь своим поверженным коллегам? Но никто из толпы не пробивался к трибуне. Похоже, в толпе вообще никто ничего не понял. Настолько неожиданно и стремительно всё произошло. Не понял ничего и Вальтер Ульбрихт. Он лишь умолк на полуслове и больше удивлённо, чем испуганно оглянулся. К нему уже спешили Клаус и Моника. Моника, что-то энергично размахивая руками, стала объяснять Ульбрихту. Тот вначале смотрел на неё с удивлением, затем с недоумением, после этого попытался что-то возразить. На помощь Монике пришёл Клаус. Похоже, вдвоём они убедили Вальтера Ульбрихта Потому что на его лице стали читаться уже совсем иные чувства. Что осознал свою оплошность, ваш вождь, с улыбкой спросил Терков у Клауса. В общем и целом, да, ответил Клаус. Но что же теперь делать? Скажи, вождь, что он немедленно должен вернуться к себе в кабинет, ответил Ерёмин. Никаких переговоров с американцами. Пускай свяжется с советским командованием. Думаю, он и без нас знает, что ему делать. А пока пускай успокоит народ. Видишь, люди волнуются. Клаус перевёл слова Ерёмина, Ульбрихт кивнул, обернулся к толпе и поднял руку. Шум умолк. Ульбрихт, помедлив, стал что-то говорить по-немецки. Вначале люди слушали молча, затем то тут, то там стали раздаваться возгласы. Ульбрихт растерянно взглянул на Клауса, а заодно и на Тиркос Ерёмина. Скажи им сам, сказал Ерёмин, обращаясь к Клаусу. Клаус так же, как только что и Ульбрихт, повернулся к людям и поднял руку. Говорил он недолго, но, видимо, это были правильные и доходчивые слова, потому что ропот в толпе стал постепенно стихать.Больше того, люди стали постепенно расходиться. "Вот и ладно", сказал Еремен. "А теперь пускают он едет?" кивнул Клаус в сторону Вальтера Ульбрихта. "Э, нет!" запротестовал Тирко. "Как это так едет? Вначале проверим его машину. Мало ли что. Вы скажи своим, пусть покараулят этих беспамятных ребят". Скоро они должны прийти в себя, и, я думаю, начнут ругаться. Так вот, пускай они их успокоят. А ты помоги нам с машиной. Клаус и Моника переведите всё это товарищу Ульбрихту. Пускай он немного подождёт. Машина Вальтера Ульбрихта находилась неподалёку. За рулём сидел испуганный шофёр, он явно не понимал, что происходит, на свой пост не покидал. Личный водитель таких важных лиц, как Вальтер Ульбрихт, не имел права покидать машину, он постоянно должен был находиться за рулём. Так гласила инструкция, и это была правильная инструкция. Этот немец проворчал Тирко. Был бы американцем, давно уже сбежал бы вместе с машиной, когда мы повязали его подельников. Но всё равно УВ побеседуй с ним. Первым делом УВ обыскал водителя и забрал у него пистолет. Пистолет был советского производства. Я же говорю, немец констатировал Тирко. Интересно, от чего они не поменяли водителя? Водитель это ведь первейшее дело. Непонятно. Уветем временин затеял разговор с шофёром. Он задавал ему короткие резкие вопросы и выслушивал такие же короткие ответы. Он немец сказал Уве, взглянув на Тиркова и Ерёмина. О тех телохранителях, которых мы вывели из строя, он сегодня увидел в первый раз. Они ему объяснили, что теперь они должны охранять Ульбрихта. Такое, мол, распоряжение сверху. Понятно, сказал Ерёмин. Простая одноразовая схема. Сделали ребята своё дело и исчезли. Непонятно только одно: Что же Ульбрихт не обратил внимания, что его охрана вдруг поменялась? Не насторожился? Уве задал короткий вопрос водителю. Водитель ответил на этот раз длинно и похоже подробно. Он говорит, перевёл Уве, что товарищ Ульбрихт никогда не обращал внимания на своих телохранителей. Для него они все на одно лицо. Вот этим-то американцы и воспользовались, хмыкнул Тирко. Изучили, так сказать, повадки и привычки клиента. Ну а шофёру, я так думаю, очень сильно повезло. Если бы этим американским ребятам удалось похитить дорогого товарища Ульбрихта, то водителя они просто бы ликвидировали. Зачем им свидетель? Уве, это ты ему не переводи. Это я сказал так между своими. Ну-ка, забери у него документы и пускай топает. Без документов куда он денется? А кто же отвезёт Ульбрихта? спросил УВ. Ты отвезёшь, пояснил Ерёмин. И кто-то ещё из твоих парней. И будете находиться при нём неотлучно. Когда не закончится вся эта круговерть? Задача ясна, а другие мои люди спросил Уве. Они пока побудут с нами, сказал Тирко. Как никак, у нас на руках шестеро американских спецназовцев. Ребята здоровенные и злые. А вдруг развяжутся и начнут драться? Вдвоём, пожалуй, мы с ними не справимся. Понятно, кивнул Уве. Ну, а если понятно, давай осматривать машину, сказал Тирко. Очень даже не исключено, что милые американские мальчики сунули в неё сюрпризик. Так что поищем. Осматривать машину на предмет сюрпризик отдела тонко. Это, можно сказать, целое искусство, которым советские спецназовцы Ерёмин и Тирко владели на высшем уровне. Не отставал от них в этом смысле и Уве. Ну я же говорил, вскоре воскликнул Тирко. Ну не могут наши американские друзья без презентов? Ах, стервецы, ах, ковбой. Гляньте, самая настоящая мина дистанционного действия. Нажал на кнопочку откуда-нибудь издалека и бабах. И нет ни машины, ни бедологи шофёра, не может такое быть и самого товарища Ульбрихта. Ну, ковбой. Обезвреживать заложенную мину это опять же самое настоящее искусство, причём тончайшего филигранного качества. Не сказать про Ерёмина, а вот Тирко был в этом деле большим мастером. Да и то сказать. Всю войну прошёл сапёром. А война это такая школа, которая чему хочешь, научит. Тирков она научила обращаться с минами. Система, конечно, нам знакомая, в раздумье проговорил Тирков. Сейчас мы её попробуем обезвредить. Но всё равно, братцы, они отошли бы вы куда-нибудь подальше, на всякий случай. Вот так. Ещё дальше. И ещё на 10 шагов. Да проследите, чтобы никто сюда с дуру не сунулся. А мы сейчас с этой красавицей нежно пообнимаемся. Ну что ты так напрякся с улыбкой, спросил Ерёмин, глядя на Уве. Всё будет хорошо, Степан в этом деле специалист. Если бы не он, Ерёмин не договорил, лишь махнул рукой. Тирков воззился с миной недолго, каких-то 10 минут, затем выпрямился и с улыбкой помахал рукой Ерёмину и Уве. Идите, мол, сюда, всё нормально. Ну, окажись всё, выдохнул Тирков, когда Уве и Ерёмин приблизились. Теперь можно смело сажать товарища Ульбрихта в это авто и вести в его покой. Увы, зови вашего вождя и одного из своих парней, да иезжайте. Вскоре подошёл Вальтер Ульбрихт в сопровождении одного из молчаливых парней. Вместе с ними появился и Клаус. Всё, можно ехать, повторил Тирко. Клаус, переведи товарищу Ульбрихту. Не надо переводить, вдруг на русском языке произнёс Вальтер Ульбрихт. Я понимаю по-русски, он помолчал и добавил. Спасибо вам. Кем бы вы ни были, Чего там, махнул рукой Тирко. Одно дело делаем. Ну, с богом. Ульбрихт помедлил, потом подошёл к Тирко и пожал ему руку, и Эрмину тоже, и Клаусу, а затем сел в машину. Ну, прощаться не будем, сказал Тирко, обращаясь к Уве и молчаливому парню. А вот ещё увидимся. А не увидимся, что ж, такая наша работа. Не говоря лишних слов, Уве и молчаливый парень сели в машину и уехали. Хорошие ребята, сказал Тирко, глядя им вслед. Повезло нам с ними. Это да, коротко согласился Ерёмин. Ну что, пойдём разбираться с нашими планами?